По сведениям другого летописца, ход событий был иным. Екатерина сама стала намекать их высочеством на выгоды заграничных путешествий, и те после советов с Никитой иванчем Паниным и князем Репниным выразили императрице готовность посетить дальние страны. Как бы ни происходило на самом деле, Но к июлю 1781 года путешествие было решено, и отъезд назначен на сентябрь. К тому времени сыновьям Александру и Константину собирались сделать прививки от Оспы, чтобы родители отправились в дорогу, спокойны за их здоровье. В минуты решающих объяснений о предстоящем вояже в Петербурге не было ни князя Репнина, ни графа Панина. Панин вернулся в начале сентября и узнав о том, что Берлин, категорически исключен из маршрута, был недоволен. Говорят, что тотчас по возвращении в Петербург он начал возбуждать в уме великой княгини сильнейшие опасения насчет вредных последствий, сопровождающих иногда привитие оспы. А так как она отличалась особенную материнской нежностью, то мысль о том, что ее дети находятся в опасности, подняла в ее уме самую трудную борьбу. Это отравило все удовольствие ожидаемого путешествия, а возможность нездоровья детей возбудила в ней сильнейшее желание отсрочить поездку. Ее доктор Крузе, преданный графу Панину, своими неопределенными выражениями только усиливал ее беспокойство. Великий князь вполне разделял эти чувства — но граф Панин позаботился о том, чтобы подействовать на него еще более сильным образом. Ему удалось открыть великому князю, что то, что он считал собственным и добровольным решением, составляло преднамеренную и давно задуманную задачу других, что, по всей вероятности, за нею скрывались самые пагубные намерения, что, может быть, было определено, что он никогда не вернется в Россию, «Может быть, его дети будут от него отняты». Подобная речь, обращенная к лицу столь опасливому, как великий князь, и при том человеком, которого он привык уважать, и словам, которого он всегда верил, не могла не произвести сильного впечатления. Это совершенно его смутило, и опасения его были так сильны, что в воскресенье 12 сентября великие князь и великая княгиня объявили намеренье не уезжать до тех пор, пока их дети окончательно не выздоровеют. Они твердо стояли на этом решении. Почтовые лошади были отказаны. Лица, которым предстояло выехать вперед, чтобы приготовить помещение и так далее остановлены великие князь и великая княгиня выказали такую решимость, что даже императрица не знала, что делать. Мы привели этот рассказ Гарриса, хотя он, по нашему мнению, очень прикрашенным, с целью показать то сильное влияние, которое он будто бы имел, как он рассказывает далее, в деле разоблачения каких-то интриг Панина. По его словам, он раскрыл Потемкину интригу Панина и советовал ему действовать решительно. Пройдя по свойственной ему привычке несколько раз взад и вперед по комнате и не дав Гаррису никакого ответа, он отправился к Екатерине и, вернувшись оттуда через час, сообщил, что все устроено. Отъезд их высочеств был назначен на следующее воскресенье. В воскресенье 19 сентября 1781 года, около половины шестого, их императорские высочества выехали из царского села. Невозможно описать волнение великой княгини в минуту отъезда. Прощаясь с детьми, она упала в обморок и была отнесена в карету в беспамятстве. Она хотела сказать что-то императрице, но голос ее оборвался, и вообще ее вид и манеры более напоминали положение особой осужденной на изгнание, чем готовящейся к приятному и поучительному путешествию. Великий князь находился в таком же состоянии. Сев в карету, он опустил шторы и велел кучеру ехать как можно быстрее. Инструктируя Павла и Марию Федоровну о том, как следует себя вести с Екатериной при обсуждении маршрута, Никита Иванович Панин писал им в секретной записке «Как не нужно торопиться указывать страны, которые именно хочется видеть, так равно не нужно восставать против воли, которую выскажут во время рассуждений с вами» так как после того, как уже уедете, можно будет с большую легкостью избрать одну дорогу вместо другой. Речь шла, разумеется, о дороге на Берлин, к великому Фридриху, для демонстрации и подтверждения союза с Пруссией. Несокрушимым упорством Никита Иванович несколько напоминал своего «Предместника», Так же, как великий враг Фридриха, канцлер Бестужев Рюмин, невзирая на меняющиеся обстоятельства мертво держался за союз с Австрией, граф Панин защищал Северную систему. Но так же, как при начале царствования Екатерины сам Панин оттеснил старика Бестужева от иностранных дел, так теперь постаревшего Панина теснили своим греческим проектом молодые Потемкин и Безбородко. Панин ушел седьмой десяток, на него наступали болезни, годы его были сочтены, и его воспитанник поехал не в Берлин, а в Вену. Для поездки именно в Вену, помимо общего ее смысла — укрепления добрососедских отношений, имелся один претекст. Во время своего визита в Россию император Иосиф предложил Екатерине усилить их политический альянс с брачным договором выдать сестру Марии Федоровны Елисавету за своего племянника Франца. Таким образом, Австрия и Россия в силу женатости их наследников на родных сестрах приобретали бы степень родства несравненно ближайшую, нежели нынешнее внучатое родство Павла и Марии Федоровны с Фридрихом. Пока визит в Вену готовился, Иосиф успел съездить в Монбельяр к родителям Марии Федоровны и Елисаветы, чтобы получить согласие на брак и пригласить вюртенбергское семейство к себе в Вену, к тому времени, когда сюда прибудут Павел и Мария Федоровна. Говорят, что сам Павел желал ехать за границу через Москву, сопрягнув с зарубежными визитами поездку по стране. Злые языки прибавляли, что ему хотелось еще раз увидеть в полной картине всенародную любовь. Во время прежних пребываний в Москве вместе с матерью здешние подданные как-то особенно горячо и бурно приветствовали своего царевича. Естественно, Екатерина отказала. Во-первых, расходов больше. Во-вторых, неизбежно, что Павел стал бы вмешиваться не в свои дела. То есть делать какие-нибудь свои повеления местным начальникам. И, разумеется, эти повеления непременно были бы ни к стати, ни к месту и не таковы, как надо, как и все, что он делал, когда делал что-то без санкций матери. Екатерина определила другой, более прямой маршрут. Через Псков, Полоцк, Могилев, Чернигов, Киев. Впрочем, безнародной любви не обошлось. Говорят, при виде проезжающего царевича народ толпами бежал навстречу и чуть не бросался под колеса экипажа. Дальнейший путь по Европе предполагал, кроме отдыха на родине Марии Федоровны, у ее родителей в Монбельяре, значительные остановки только в австрийских владениях или у родственников австрийского государя, В Вене великокняжескую чету принимал сам император Иосиф, во Флоренции его брат герцог тосканский Леопольд, в Версале их сестра Мария Антуанетта. Вернуться они должны были туда же, откуда начинали свое знакомство с Европой, в Вену. Визит Павла и Марии Федоровны был неофициальным. И как обычно бывало в те времена, когда парфирородные особо отправлялись в заграничные вояжи, они отправлялись инкогнито, то есть под псевдонимами. Петр I бывало ездил в Европу под именем Петра Михайлова. Иосиф приезжал недавно в Россию, называясь графом Фалькенштейном. Павел с возлюбленной женой именовались граф и графиня Северные.